Пока в лагере ставили палатки, я повела к Эльсу к реке, чтобы вместе отдохнуть. Настроение у меня было хорошее. Я больше не тревожилась о будущем Эльсу. Видно, и она была счастлива. Положила на меня свою мягкую лапищу и задремала. Проснулась я от того, что Эльса вдруг подняла голову. В листве на противоположном берегу мелькал рыжеватый бок лесной антилопы, бушбока. Она... Равнодушно смотела на антилопу, которая незамечая нас медленно брела сквозь кусты. Конечно, Эльса сейчас вообще настроена миролюбиво, но главная причина ее равнодушия — сытость. Что же все-таки она ела? Но с деревьев на нас молча глядело несколько мартышек. Но куда же подевались наши гомонливые друзья, вездесущие бабуины? Вскоре мои подозрения подтвердились. Мы нашли на берегу квочье обезьяньей шерсти, почти в том самом месте, куда бабуины приходили на водопой и где они так часто изводили Эльс. Теперь, когда не надо было волноваться за будущее ревца, мы решили, что можем позволить себе побыть с ней вместе ещё немного и выбрать для разлуки момент, когда расставаться будет не так больно. Эльса старалась не выпускать нас из поля зрения, но инстинкт брал своё, и во время прогулок она нередко уходила на часок в другой походятся, нас это обнадёжил. Две-три недели оставалось до дождей. Обожжённая земля изнывала без живительной влаги. Небо то и дело зариались степные пожары. Нам очень докучали мохи ЦЦ, и Эльсе не было от них житья, особенно недопекали её ранним утром и перед самым закатом. Она как бешеная носилась по кустам или каталась по земле, ероша свою обычно такую гладкую шерсть. Чтобы приучить Эльсу к независимости, мы на весь день уходили с нее из лагеря. Гуляли часа два-три, в сумме находили себе осенистое местечко на берегу. После завтрака я принималась рисовать. Эльса вскоре засыпала, и часто я клал на нее голову, как на подушку, чтобы отдохнуть или почитать. Дождь обычно не увлекал нам завтрак из реки. Первой рыбой принадлежала эльс, но она, по настив немного, да обычную зубах, с гримасой отвращения бросала её и больше уже не интересовалась уголом. Мору и наш Аруженос избили отличные повара. Они великолепно жарили свежую рыбу. Один раз мы достигли в расплох крокодила, который грелся на камне. От испуга он метнулся к плёсу между двумя порогом. Вода там была прозрачная, мы хорошо видели мелкое дно, но крокодил словно сквозь землю провалился. Куда он мог деться? Мы решили перекусить. Эльса в это время отдыхала. Но вот Жож решил заняться рыбной ловлей. Чтобы удостовериться, что крокодил ушёл, он потыкал дно палкой. Вдруг палка выскочила у него из рук, и почти двухметровое чудовище, притаившееся в песке, скользнуло чей из порог. Конец толстой палки был откушен. Эльза ничего не видела, а мы вовсе не собирались привлекать её внимание к крокодилам и поспешили перебраться в другое место. Вскоре к речке на водопой спустился бородавочник. Эльза по всем правилам подкралась к нему, схватила за горло и задушила. Правда, ей помогла пуля из винтовки Джорджа. Решив, что Эльсе удобнее сторожить добычу в тени у воды, я несколько раз показала ей рукой на бородавочника и на реку, приговаривая «Маджи, Эльса, Маджи». «Маджи» на языке «суахили» означает «вода». Я всегда произносила это слово, когда просила Нуру наполнить водой миску Эльсы. Видимо, она меня поняла, потому что поволокла тушу к реке и почти два часа играла там с ней. Фанамидиа полоскалась, пока не выбилась из сил. Тогда она вышла на другой берег, спрятала добычу в кустах и стала охранять её. Но вот пришла пора возвращаться в лагерь. Эльса не захотела оставаться одна и точит ты провис бородавочником к нам. Мы разделали тушу, поделили ношу между Нуру и Аруженосом и пошли. Эльса смиренно трусила следом. Теперь всегда после удачной охоты у реки Эльса непременно тащила свою добычу в воду и затевала игру. Не знаю, чем это объяснить. Возможно, она решила, что моя команда маржи Эльса входила в свод правил, которым я её обучала.